Четвёртый аккорд. Боль, жар, мучение, голос. Часть первая. Занавью сночи понемногу бледнело, а по горизонту распространялось багровое сияние рассвета, чем-то напоминающее заходящее солнце. А рассвет приходит ко всем беспристрастно, поэтому Клёли подумать не могла, что когда-нибудь настанет день, когда она будет так сильно ждать его. Ночь закончилась. Девушка прикрыла глаза от яркого сочищавшегося сквозь занавески белого света. Она была длинной. Это, наверное, первый раз, когда я с таким терпением ждала окончания ночи и наступления рассвета, который разогнал эту непроглядную гнетущую темноту. Сколько раз я проверяла замок на двери, опасаясь возвращения этого мужчины с серыми песнопениями. Клелимеу находились в учительской на первом этаже административного здания Академии Тремея. Здесь им предложили переночевать в Талинарво. Решив, что преследовать сбежавшего преступника может быть слишком опасно, удобной мебели, которая могла бы сойти за кровать, не нашлось. Вариантов было всего два: умоститься на диване или разлечься на столе. На деле Клёр могла выбрать только второй вариант, потому что диван она оставила подруге. Мяу, можно мне открыть знавёски? Ага, открывай. Слабокивнула Мяу. Рядом с её коленями стояла чашка, в которой когда-то было горячее молоко. Сейчас чашка была пуста, но Мио всё равно крепко сжимала её в руках. Как только клейль раздвинула занавески из окна, сразу же ударил яркий солнечный свет. Фу, облегчённо выдохнула Мио. Впервые за последние несколько часов клейль услышала от подруги нормальное дыхание. Я понимаю ваше настроение, но мне кажется, вам обеим стоит ещё немного отдохнуть, сказала сидящая в кресле учительница, закрыв недочитанную книгу. Она осталась в комнате информационного отдела Академии на неочевидных причинах. Узнав о случившемся, она сама вызвалась охранять девушек. "Нет, всё в порядке. Если сейчас лягу спать, то маниавно будут сниться кошмары", тихо через силу пробормотала Мио. С момента ночного происшествия прошло всего несколько часов. Слишком мало времени, чтобы оправиться от пережитого ужаса. Вот как она медленно кивнула, будто почувствовав состояние Мио. В таком случае, вам как минимум надо что-нибудь съесть. Помню, соседе-дежурный учитель оставил немного печенья. А потом я заварю вам чай. Я помогу. Клюэля сразу же поднялась со своего места. Ну, учительница лишь улобнулась и покачала головой. Спасибо, но я справлюсь сама. Уж такую малость я могу для вас сделать. Не придумав возражений, Клюэля охотно отступила. Но ведь я не могу найти хоть какое-то дело, которым я могла бы заняться. Вздохнув, она уселась стоять рядом со столиком кресла, и в этот же момент в коридоре раздались чьи-то шаги. Кто это? Шаги остановились перед дверью учительской. Миоสะдрогнула всем телом, Стаффа за стола к люль быстрей подошла к подруге. Неужели вчерашний мужчина? Девушки пристально всматривались в дверь. Прошло одна секунда, две. Клюль, Мио, вот тут. Одновременно со стуком в дверь раздался голос хорошо знакомой учительницы. "Госпожа Кейт?" удивлённо пробормотала и сидявшая на диване Мио. У Кейта оказался запасной ключ, и вскоре послышался сухой металлический звук открываемого замка. Открыв дверь в комнату вошла тяжело дышавшая классный руководительница. "С вами всё в порядке? Я так волновалась, хоть она и выбилась из сил, на её лице было заметно облегчение. Простите меня, Всё из-за того, что я вышла на улицу ночью. С унылым выражением лица Клёл исклонила голову. Если бы я была более осторожной, если бы я не вышла наружу. Нет, даже если бы я прямо сказала Мяу, не выходите из комнаты, ничего такого бы не случилось. Неправда. Кололоне виновата. Если бы она сама не решила выйти на улицу. Нет, Мяу, это моя. Смотрю вы очень хорошо ладите. Классная руководительница встала между девушками. А размышления потом. Разумеется, они тоже нужны, но не обязательно заниматься ими сейчас же не так ли? Но всё, конечно, так на но... отвернувшись от Клели Мио, Кид подошла к учительнице в белом костюме и тихо поклонилась. Прошу прощения, Эн. Моей ученице. Ничего особенного. Лучше скажи, почему ты так рано пришла? Совсем недавно мне пришёл срочный вызов от Мирра. Видимо, она очень спешила. На ней нет обычного костюма цвета свежей зелени. Её одежда больше похожа на домашнюю. Возможно, это просто ближайшее, что оказалось под рукой во время звонка. Отчитель: Я впервые вижу вас в обычной одежде. Мне кажется, вам бы отлично подошла розовая блузка. Разглядывая одежду, Кейт сказала Мио: "Видимо, пришедшая к тем же выводам, что и Клэр". Мне очень неловко. Ни слова остальным. Хотя, если ты уже можешь такое говорить, я могу немного успокоиться. Кейт сложила руки на груди. И удивлённо покачала головой с кривойою улыбкой. Кстати, Кейтс, Миррор тебе что-нибудь рассказал? Нет. Только то, что человек, который предположительно ответственен за серию нападений, атаковал наших учениц. Значит, за ночь они так и не смогли установить его личность. Нахмурилась Анн и закончила наливать чай в чашку. Личность? Прямо перед побегом мужчина сказал: "Просто алчный человек, у которого одержим квалификации певчего, безымянный побеждённый". Что же он имел в виду? Клель приняла из рук ан чашку с чаем, наблюдая за расходящимися по поверхности кругами. Девушка продолжила думать над засевшими в голове вопросами. Побждённый. Этот мужчина побеждённый, даже при том, что он владеет такой зловещей силой. К тому же, когда он произносил эти слова, его улыбка была уж слишком безумной, как будто он с радостью соглашался с тем, что он побеждённый. Клель, мё На 8:00 нам нужно будет перейти в другое крыло. Посмотрев на часы, Азатом на девушек, Кейту села в кресла. Куда? В конференц-зал на втором этаже. Салинар хочет что-то сообщить. Бесполезная, намеренно громко прошептала Ада. Её собеседница, идущая впереди, не обратила на неё никакого внимания. Бесполезная, громче шеп First раз заявила Ада. Ха -ха. Ну что ты? Не надо так говорить. Серьёзно, ты ведь не только не задержала преступника, а даже наоборот, тебя пришлось спасать хрупкой школьнице. Совсем недостойно Леминор. Тут мне нечем ответить. Какая скучная реакция. Кстати, что там на самом деле случилось? А, взмахнув краем халата, Салинарва повернулась к Адее. Не знаю, что произошло до того, как я прибежала. Поэтому-то я ещё не всё понимаю. фасмео был довольно близко к преступнику да и времени у вас было вполне достаточно чтобы не дать ему исполнить свои песнопения это не значило что салинарва могла исполнить песнопение или пользоваться обратными песнями и всё же исследовательница была значительно сильнее неумелого певчего по крайней мере ада была в этом уверена ей много раз приходилось видеть как ввязывавшиеся в драку салинарвы певчие быстро оказывались на земле не путай меня с собой клаусом охмельнулась исследовательница Но если всё же задуматься о той ситуации, я бы не назвала её безвыходной. В конце концов, Селенар могла сразу без разговоров ударить противника железным каблуком, прежде чем тот успел бы воспользоваться песнопением. Предельно простой план, в который вряд ли бы кто поверил. Именно поэтому преступник, скорее всего, тоже не ожидал бы такого развития событий. Селенар владела боевым искусством, позволяющим отправить противника в нокаут всего одним ударом. А уж если соперник встретился с ней впервые, Бой почти наверняка мог бы быть решён первой неожиданной атакой. Солинарго никогда не показывала свои навыки никому, выслеживались вском институте, и знали о них очень немногие. Тогда почему-то решила ничего не делать, потому что промахнулась первым ударом. Равнодушно ответила женщина так, словно зачитывала доклад. "Ан, привык к мне быстрее, чем я предполагала", вопреки своему насмешливому тону, а он не поддаётся самодовольству. Хотя если бы я всё же решила пойти на пролома напасть, то, наверное, вырубила бы его. Но я растерялась. Я растерялась. И совсем не идёт это слово. Та ученица наткнулась на него раньше меня. Её, вроде, Мил зовут. Прямо рядом с ней находилось призванное серо-ме песнопением существо. Если бы я решила преследовать мужчину, она бы обратилась в статую. Так вот, в чём дело. С быстрой медицинской помощью угрозы её жизни не было бы. Но даже при том, что я всё это знала, хмм, как бы это лучше сказать? Ага. Но для неё это могло бы стать слишком сильным шоком. Словно соглашаясь со своими собственными размышлениями, Селенор воскрестила руки и несколько раз кивнула головой. Та исты решила сначала разобраться с угрожающим мео призванным существом, Ага. Но ну, ход дела из-за этого и усложнилось. На этих словах Хада намеренно прервалась, а затем, улыбнувшись, продолжила. Мео была бычно рада слышать такие слова. А вот как Честно говоря, я тоже рада, что-то защитило мою одноклассницу. Ну, только не говори ей. Как будто смутившаяся женщина отвернулась. В отличие от обычного своего безразличия, в этот раз она была абсолютно честна. Ада собиралась ещё немного подразнить её, но увидев возникшее здание впереди, резко остановилась. Это было мужское общежитие. "Что так бегла, девчонка? Ты в плохом настроении?" Стояв шеренгом с сады женщина задумчиво посмотрела на неё. "Ничего, просто здесь же кругом одни парни. Наверное, все они потом пропахли. Ну или у меня просто такой образ сложился. А чё ты? Никаких проблем не будет. Ты ведь такая же. Эй-эй, не надо колоть меня гилам. Грубая тётка. Кто ещё тут грубый? У меня ещё не тот возраст. Знаи, вот если ты отбросишь первую цифру, но прежде чем Салинар успела договорить, ототкнула её копьём. Послушай, когда мы зайдём в мужское общежитие, Нам надо будет заполнить аминои бланк. Не могла бы ты стать представителем и написать там своё имя? Если напишу я, не знаю, что скажут мне потом парни из класса. А, кстати, как там зовут этого мальчика? Ладно, сейчас напишу. Его имя довольно сложное. Схватив ручку Салинарва, Ада быстро нашкрябала имя. Найт Елемес. Найт встал в то же время, что и обычно, приготовил такой же, как обычно, завтрак. Но вот что мне заняться теперь? Мальчик стоял неподвижный, расстёжным взглядом смотрел в свою школьную сумку, лежавшую в углу комнаты. Примерно в это время он обычно собирался в школу, но сейчас она была закрыта, а ученикам в общежитии строго запретили выходить на улицу. Почти бессознательно ней достал из сумки учебник и принялся перелистывать страницы. Насколько ему помнилось, он впервые с момента поступления в академию читал книгу по песнопениям настолько внимательно. Полученные им от мамы знания были очень неравномерными, наверное, правильнее было бы сказать, разрозненными и неполными. На бесконечно читать книги у себя в комнате тоже не хочется. Не чувствуя сильной заинтересованности, Найд протёр слепающиеся глаза. Внезапно в дверь комнату трижды постучали. Кто бы это мог быть? Эй, малыш, ты тут? Жизнерадостный голос похож на мальчишеский, принадлежал хорошо знакомой Найту однокласснице. Но здесь же мужское общежитие. Эх, там уже ещё так рано. Что случилось, Ада? А, он тут. Мальчик открыл дверь. Как она ожидала, в проёме сразу же показалось лицо его загорелой подруги. Привет, парнишка. В последнее время мы с тобой уж слишком часто видимся. Заметила оставшаяся за ней женщина в лабораторном халате. Солинерва тоже здесь. Вот, можно успокоиться. Малыш послушно сидит у себя в комнате. Ада сложила руки на груди и улыбнулась. Что это значит? Почему она хвалит меня только за то, что я нахожусь у себя в комнате? Ты же был хорошим мальчиком, и не делал глупости вроде похода на улицу вчера ночью. Вчера ночью? Потому ты и хороший мальчик. Удивлённый Нейт сделал шаг назад. А о чём ты говоришь? Я я точно вчера ни на какую площадь не ходил. Да и про сильный ветер ты ничего тоже ничего не знаю. Малыш, а ты туда же. Измулысься, да я опустила плечи. Хоть я и знала, что выскользнёт похоже. Но не думала, что вы настолько одинаковые. Э, наверное, вчера ночью что-то включилось. Что-то случилось что с Клель? На его вопрос ответила не девушка, а стоявшая позади неё следовательница. Все разговоры по пути. Собирайся, пошли прогуляемся. Прогуляемся? Ну да. Но я имею в виду, что нам нужно идти в конференц-зал на втором этаже административного здания. Тебе не нужно к чему-то готовиться. И всё же почему я? Давай поговорим на частоту, парнишка. Годрест в руке, Салинарву указала одним пальцем куда-то вверх. Фактор ереси. Есть идея о чём-то.